Глава двадцать первая Выходные прошли превосходно. Утро субботы с Тианом, затем пришёл Дину, и мы вместе с ним забрали девочек из школы и нехило прогулялись практически по всем торговым рядам, закупившись всем необходимым настолько основательно, что самые весомые приобретения пришлось оставлять в лавках, чтобы завтра с утра запустить туда Тиана для доставки покупок домой. Пускай парнишка как можно чаще будет при деле, К тому же на воскресенье я запланировала повторный концерт. Пускай и девчонки оценят, им тоже будет интересно». Удивительно, но Саламандр вполне успешно справлялся не только с Милой, но и с Читаной, рассказывая им забавные истории и уделяя им всё своё внимание. Я же с улыбкой шла рядом, лишь краем уха контролируя их общение. Моё же внимание было сосредоточено на малышке. Подходило время кормления, и я озадачилась, как бы это сделать. В итоге отправились домой, А после него, чтобы не сидеть дома, решили прогуляться и по парку. Несмотря на вполне плотную куртку, я, наконец, купила себе шаль и ещё ниток для вязания. Была мысль связать себе кофту. Всё равно вечерами у меня хватало свободного времени, но приходилось проводить их дома. Мысль, конечно, неплохая, но когда это ещё будет? Так что шаль я приобрела. К тому же она была такого интересного жемчужно-серого оттенка, А Милла сказала, что когда я радуюсь, то глаза у меня тоже таким же цветом отливают. Приятно. Крошка спит, девчонки резвятся, прячась в кустах парка от играющегося Динго. А мы с Дино сидим на лавочке и тихонько переговариваемся о самих девчонках. К счастью, Саламандр признал, его знаний и терпения недостаточно, чтобы так безоговорочно взять на себя заботу о девочках. Как бы он ни крепился и не показывал виду, но ему было тяжело. Благо, хоть ума в этом признаться хватило. «Не переживай», Мы и дальше можем точно так же проводить субботы. Всё равно в будни девочки в школе, а дома только выходные. Ты им понравился, и если тебе в дальнейшем хватит терпения и стойкости, то через пару лет вы будете хорошими друзьями. Поверь, это немало». «Знаю, спасибо. А ты удивительна. Ты была настолько достоверным парнем, а теперь ты такая удивительная женщина. Как у тебя всё получилось?» хм, «Ну, как-то так», — улыбнувшись, пожала плечами. «Ты прав». «Я просто уникальна, и этим всё сказано». Мой радостный смех, но не громкий, чтобы не разбудить Рию. Но вот продолжение меня озадачивает. «А что у вас с Драгосом?» «А что у нас с Драгосом?» «Он, немного задумавшись, прикрыл глаза. Он ведь считает тебя своей, ты знаешь об этом?» «И?» «Интересно, он долго будет колоться?» «Это так?» «А я откуда знаю?» «Это ты его друг, тебе виднее?» Чуть прищурив глаза, увлечённо наблюдала за девчонками. Типа, ага, так я ему всё и сказала. Я не о том. О том, что он так считает, я прекрасно осведомлён. Я об этом узнал ещё тогда, когда он попросил заняться твоими поисками, когда пропала метка. Очень убедительно попросил. А вот что об этом думаешь ты? Как ты сама к нему относишься? Я? Хм. К чему подобные вопросы, Дино? Всё верно. Зачем мне отвечать, если я не слышала его причин? А их, может быть, несколько слышать бы, вот тогда и станет понятно, что именно ему ответить». «Почему ты не можешь просто ответить?» «А почему я должна тебе отвечать на подобные вопросы?» «Согласись, это личное». «Соглашусь». Серьезный кивок и внимательный взгляд. «Но видишь ли, в чем дело?» «Драгос — мой друг. Единственный друг. Он не идеален, это я прекрасно понимаю. Так же, как и ты. Но я не хочу, чтобы ты им играла. Ты можешь, я это вижу». Как вижу и то, что, несмотря на то, что ты успешно пользуешься и моей помощью, как мужчина я тебя не интересую, в отличие от Драгоса. Почему ты с ним так? Ты ведь к нему и сама неравнодушна. А почему небо голубое, а солнце жёлтое? Дина, друзья друзьями, но моя жизнь — это моя жизнь. Я тоже не идеально согласна. Мой короткий смешок и задумчивое продолжение. Но давай мы сами разберёмся. Он сам подрядился на это, ведь мой характер — это далеко не самое последнее, что его во мне привлекает. Вот и посмотрим, готов ли он пойти на уступки. Потому что его характер — это тоже далеко не сахар. И если нет, то увы. И если он вдруг поинтересуется, можешь ему даже передать наш разговор. Немного удивленный и задумчивый кивок, и мы снова переходим на обсуждение таких мелочей, как и во что одевать девочек и что им необходимо по учебе, Ведь Дина уже понял, что если он хочет дочь, то их будет сразу две. А там и вечер подошёл. Мы домой ужинать и обмениваться впечатлениями за день. Дина к себе домой, по пути пообещав, что появится ближе к пятнице, и мы договоримся на следующие выходные. Ну или как получится. Ох, дом, милый дом. Креслице. Мш, лоха, колясок в этом мире нет. Весь день с малышкой на руках. К другим она не идёт, да я и сама никому не доверю. «Потому что это только моё солнышко, только моё». Проболтав с девчонками до вечера мимоходом рассказав Чии, что Йен уехал по делам, а с ними в основном буду проводить время я, обрадовала её новой кроватью, и мы все дружно проверили её на мягкость. Девчонкам понравилось, и в итоге, застелив обе постели новым бельём, я их оставила одних, пускай уже пошепчутся наедине, ибо девчачьи секретики — это святое. Перестирав пелёнки с помощью вспомогательных амулетов, разложила новые ползунки и распашонки в комод. Пелёнки пелёнками, но крошка растёт не по дням, а по часам, так что можно уже и на ползунки потихоньку переходить. Пыль, полы, продукты. А вот теперь и передохнуть можно. Сев в кресле, взяла в руки спицы. Оказывается, умение никуда не девается, а с ловкостью дампира у меня всё получается намного быстрее и аккуратнее. Главное рисунок и цвета пряжи подобрать — с этим тоже проблем нет память отличная фантазия в порядке первые пятнадцать сантиметров рукава а вот теперь и поспать можно удивительно но поэкспериментировав с одеждой еще я поняла что и ее могу впитывать а еще если я ее снимаю то по моему желанию она истаивает буквально в секунды и снова может проявиться на теле причем в любой момент когда захочу а еще она не пачкается и самовосстанавливается. то есть появится любая дырка и опа Нету дырки. И это самый лучший подарок для девушки. Так что, вполне успешно раздевшись в субботу вечером, в воскресенье утром я не одеваюсь, представила на себе платье, и вуаля, я уже в нём. Почти того же фасона, как и серое от Лея Шепарда, но чуть попроще и светло-жемчужного оттенка. Самое оно — домашнее утреннее платье. Девочки, подъём! Нам скоро в гости придёт молодой человек, который помогает мне по хозяйству, и я хочу чтобы вы были причесаны и умыты». «Да? А кто он такой?» «Его зовут Тиан, и он просто волшебно поёт. Если вы его уговорите, то он споёт нам вечером, когда мы разберём все покупки». Загоревшиеся глазёнки, радостное предвкушение, девчонок больше не надо подгонять. Застеленные постели, заплетённые косы, умытые мордашки. Мила даже на радостях помогла мне с приготовлением завтрака. «А вот и Тиан. Доброе утро, Лея». Весьма удивлённый взгляд на моих девочек и изумлённая. «И это все ваши?» «Да, Тиан, добрая». «Да, мои». «Правда, красавицы. Олеющие уши кнопок и парень кивает. Загрузив его заданием по доставке не только молока для Рии, но и всех наших вчерашних покупок, вручила ему список лавок, в которые ему необходимо зайти, а сама переключилась на девчонок. Завтрак подъеден, и им уже не терпится продолжить расспросы. «Где же я взяла такого помощника?» Не вдаваясь в подробности, рассказала увлекательную историю его появления по рекомендации Драгоса. А вот и время кормления малышки. Смена ползунков на чистые, и мы уже разбираем все то, что теперь изучают девочки в школе. Магией они занимались поскольку-постольку, основное внимание уделяя контролю над ней. Да таким общим предметам, как история, культура, естествознание, биология, литература, математика. В целом все то, что преподают в обычных школах. Я же ловила сразу двух зайцев и сама понемногу просвещалась в тех сферах, которые мне были в новинку, и девочки и пройденный материал повторяли, да и полнее его усваивали. А вот и снова Тиан, бедняга. Неужели мы так много всего купили? Его буквально не было видно из-под всех наших покупок. Прекрасно, я даже знаю, чем займусь вечером. А пока продукты на кухню, вещи ко мне в комнату и... Тиан, угадать, чем мы сейчас займёмся, Рожка уже спала наверху, а старшие кнопки оккупировали диван. «Лея?» Удивление и сомнение в моей адекватности, так как я стояла кровожадно, потирая руки и радостно сверкая глазами. «Я снова буду просить тебя спеть. И не только я. Девочки?» В три голоса, уговорив снова засмущавшегося парня, присела к девчонкам, и вот мы уже втроём, едва не открывая рты от изумления, слушаем, как он поёт. Мм, всё, мальчик, ты попал. Так бы и слушала. Увы, не больше часа, и он практически вымаливает у нас перерыв. Хорошо, хорошо, отдохни. Но Тиан доверяют довести тебе девочек до школы. Завтра у них начинаются занятия, и им уже пора. Прекрасно представляю, что девчонки в принципе могут добежать и сами, благо маршрут прекрасно знакомый и улицы более чем благополучные, всё же предпочла перестраховаться. Доведёшь, вернёшься и отчитаешься. А там и на завтра обсудим. «Хорошо?» «Да, Лэя, конечно». Кивком головы отправив девчонок собираться наверх, сама же поинтересовалась, разговаривал ли он с отцом о том, что хочет заниматься музыкой. «Нет, лея Чуть помошившись, парень отвёл взгляд. «Я, наверное, покажусь вам трусом, но я его боюсь. Вы просто его не знаете». «Ладно, не переживай, поговорим об этом чуть позже. Я всё равно отправлю тебя учиться». Мой полный уверенности кивок, а вот и кнопки. «Всё, взяли, ничего не забыли?» «Да, всё, нет, ничего». Обнимашки и поцелуи. «И вот я одна. Где там моё вязание?» Пришедший уже через 40 минут Тиан, как и положено, отчитался, что девочек благополучно сдал на руки учительницы и, заверив, что подойдёт завтра утром, также отправился домой. Следующие несколько недель прошли примерно по тому же самому графику. Будни посвящены Рии, выходные всем троим моим дочкам, субботы с Дину. Несколько раз появлялся и Драго, впрочем, не упорствуя, что меня весьма удивило, неизменно с красивыми букетами, так что пришлось ему намекнуть, что в комплект к следующему букету не помешает и ваза. Первый букет пришлось ставить в ведро за неимением другой подходящей тары. В рестораны у нас с ним ходить не получалось, он это прекрасно понимал, поэтому сегодня он умудрился устроить романтический ужин у меня дома, попросив меня подняться наверх буквально минут на десять, Когда же я спустилась, то обнаружила накрытые белой скатертью стол, свечи, лепестки цветов на столе. Ароматные ещё дымящиеся блюда, видимо, по заказу из таверны, а может, даже из ресторана. Красивая сервировка, бокалы и бутылочка вина в ведёрке со льдом. Это меня добило. Каюсь, не смогла удержаться и рассмеялась. Всё так шикарно и романтично, а я в штанах и рубашке. Даже коса уже растрепалась. «Драгу, не обижайся, я не над тобой смеюсь, просто не ожидала, и, если честно, то весьма удивлена, приятно удивлена». Покачав головой на его немного озадаченное лицо, кивнула своим мыслям. «Погоди, я хоть переоденусь. Благо для этого мне не надо переодеваться на самом деле. Сила мысли и воображение, и вот я в платье наподобие моего маскарадного, только руки и плечи не обнажены, а в болеро из тончайшего кружева. Так даже интереснее, загадочнее». А волосы я просто распустила, провела по ним пару раз щёткой и скрепила пару прядей с висков на затылке, чтобы основная масса не лезла в глаза. Вот и всё готово. А то, что в домашних тапочках... Хех, так их не видно вроде. Всё не в сапогах. «Ну нету у меня туфель, нету». И всё, как я и думала. Восхищённый взгляд мужчины, и моё самолюбие витает выше облаков. «Приятно, ше ты его задери, как же приятно». Не знаю, передал ли ему Дина мои слова, но его ухаживания стали намного мягче и ненавязчивее. Разговоры о замужестве он больше не поднимал. А мою просьбу о том, чтобы помочь Тиану устроить прослушивание в музыкальной школе, он выполнил в полном объёме, причём и с отцом парня он также поговорил. Я прекрасно отдавала себе отчёт, что поговори я как женщина, и поговорить Драгос как мужчина, и капитан ночной стражи — это абсолютно разные вещи. И, конечно же, Итог более чем положительный. Учителя признали в нем талант, а отец смирился с тем, что его младший сын не пойдет по стопам отца. Благо, у него был еще старший, вполне успешно помогающий ему в лавке. Все ничего, но я бы еще музыку включила. Жаль, в этом мире нет понятий о технике. Вообще, все, что есть, так это механика и та лишь на уровне игрушек. Единственное, что часы у них все-таки были. Причём такие круглые, сантиметров семь в диаметре, которые местные денди носили на цепочке в кармашке жилетов. В общем, милая, неторопливая беседа о детях, работе, несколько комплиментов о моей внешности, причём с явным блеском в его глазах, бокальчик вина, вкуснейший ужин. А это что ещё за нахрен? Непонятная тревога, и я сначала хмурюсь, не понимая к чему, но вот потом «Рия». Рванув из-за стола и чуть ли вовсе его не опрокинув, практически влетела в комнату, где ещё буквально секунду назад сладко спала кроха, а теперь она громко плакала, а над ней склонился незнакомый мужчина. «Что?» Не секунды на раздумье, а сразу безоговорочная атака. «Это мой ребёнок, и она никогда не должна плакать от испуга, а сейчас она именно напугана. Ну уж нет, не позволю. Что за...» Косая усмешка незнакомого хищного лица, вспышка... Полный ярости вопль драгоса по краешку сознания и темнота. «В другом мире? В каком другом мире? Ну чё орёшь, а? Ну чё за моду взяли на богов орать?» Сумеречная бабулька Марион сидела, откинувшись на диване, причём ещё и руки на груди сложив, да и ногу на ногу закинув, видимо, для полноты образа. «Что девка твоя шебутная, что сам? Кэп, ты ещё скажи, что про другие миры не в курсе». «Сумеречная, я-то в курсе. Но Кэп...» «Я только для нее!» Драгос также, сложив руки на груди, скалой нависал над богиней и старательно просверливал в ней множественные дырки. Дырки, увы, не просверливались, да и сумеречная полыхающего дайгонового взгляда не боялась. «Как вы могли это допустить? Знали же, почему не защитили? Или будете утверждать, что не предполагали?» Взглядом обведя комнату, задержал его по очереди на всех трех богах. «Да-да». В зале домика Яны присутствовала не только сумеречное, светлые и темное также почтили его своим присутствием, а точнее проявились буквально через несколько секунд после того, как чужой бог похитил не только малышку, а затянул с собой и её полубожественную няньку. Увы, сам Драгос не успел всего лишь на секунду. Воронка межмирового портала схлопнулась у него буквально перед носом. И теперь он был зол, Он был в ярости от того, что его сил, почти обычного, почти смертного, недостаточно, чтобы отправиться за своей, за своими девочками. Но предполагали, чего ж нет. Светлая девица Нерион чуть пожала плечиком, но затем весьма хищно усмехнулась. Вот только и Яночка у нас далеко не беспомощная жертва. В общем, ты это Кэп, не бузи. Не больше двух недель и девчонки вернутся, а одним мятежным богом станет меньше. Видишь ли, в чём дело? То, что Схоулас похитил девочек, автоматически переводит его в категорию «преступивших дозволенное». Это запрещено. Мы уже давно за ним наблюдаем и предполагали, что рано или поздно, но он оступится. Значит, они были приманкой. Было очевидно, что спокойствие даётся ему с трудом, но Дайгон понимал, не ему тягаться с богами, по крайней мере, пока. «Да не рычи ты так, Кэп, Я тебе говорю, две недели не больше». Янка у нас девчонка с фантазией. Не убьет, так по-другому укатает. В общем, ждем или большого взрыва, или ослабления защитного поля его планеты. Увы, пока мы не можем сами туда проникнуть. Схоулас защитился основательно. Но он ведь не убьет ее? О, нет, ты что? Кто в своем уме убьет перспективную богиню? Тем более двух. Они ему обе нужны для расширения сферы влияния. К тому же, чем дальше тем яснее видно, что не суждено стать полноценной богиней. Малышка её постоянно подпитывает. В общем, расслабься и жди. Мы тебе свистнем». Лихое подмигивание тёмной девчонки Герион, и они уходят. Вот они были, а вот их уже нет. Но остался он. Несколько тяжёлых успокоительных вздохов, косой раздражённый взгляд на праздничный стол, чуть слышное ругательство и мысленное обещание богам, что если они ему солгали хоть в чём-то то долго и счастливо им уже не жить. Тем временем в божественных чертогах. Ты посмотри, как разошелся-то. Извительный смешок светлый в ответ на мысленное обещание драгоца. Они-то все слышали. Для них не важно, вслух это сказано или мысленно. Они боги. А может, все-таки надо было ему рассказать, кем он сам становится? Сомневающийся взгляд темный, и она задумчиво смотрит на сумеречную, как на старшую советчицу. Она и правда была старше них двоих, намного старше. А зачем? Я до сих пор не вижу их чёткого будущего. Да теперь, наверное, уже и не увижу. Наломает ведь дров, как дать наломает. Да и не справится он пока с ним сам, силёнок ещё не хватает. Янка, конечно, его подпитывает, причём сдуру сама того не подозревая. Но вот в чём дело-то? С Хоулеста у нас из древних вампиров, так что кранты ему по-любому. Главное, чтобы раньше времени не переклинило из вампиров? Да ты что? Откуда инфа? Загоревшиеся глаза и тёмный и светлый, и они даже подались вперёд, чтобы услышать ответ. Никто ведь из наших не знал, откуда он. Ха. А между прочим, прослушка и подглядка у нас на что? Вот, гляньте-ка. Взмах рукой, и перед взбудораженными женщинами появляется полноценный экран, транслирующий последние секунды перед тем, как схлопнулась воронка портала, похищая юных богинь. Стоп-кадр а точнее очень сильно замедленный, крупным планом лицо преступного бога и его удивлённо расширенные глаза с едва заметной искрой безумного желания, сильные руки, прижимающие к себе двоих, и зареванного ребёнка и уже бессознательную женщину. Звериная усмешка превосходства, казалось бы, прямо на богинь, но на самом деле в тот момент он смотрел на Дайгона, не успевающего перехватить вора. Другим бы это ни о чём не сказала, но, прокрутив эти несколько секунд снова и снова, богини согласно кивнули. Да, он действительно происходил из вампиров, древнейших вампиров, но всё же вампиров. Зарвавшийся бог, сделавший себя сам и, похоже, решивший, что ему многое позволено. Прогадал он лишь в одном. Не тех похитил. Ох, не тех. Ну что сказать, сам виноват. Подумаешь, бог. И не таких мочили». Надрывный жалобный плач по краю сознания, и я резко распахиваю глаза. Что? Кто? Где? Почему я ничего не вижу? Рия. Рывок, несмотря на жуткую боль во всём теле, и я падаю с кровати на пол. Ну уж нет. Отборный мат на полную мощность, второй рывок, точнее его попытка, и на пошатывающихся ногах я бреду на звук. Почему на звук? Сама не пойму. Видимо, у меня хватает сил только на что-то одно, либо открыть глаза, либо идти. Но лучше иди. Ближе, ещё ближе. «Натыкаюсь на препятствия и на ощупь понимаю, что это что-то вроде детской кроватки, а значит, внутри... Солнце моё! Да-да, боже мой!» Опять же на ощупь, найдя ребёнка, вынула её из кроватки, прижала к себе и села прямо на пол. Сил не было совсем. Даже стоять сил уже не было. «Не плачь, солнышко! Тссс! Мама с тобой!» Успокаивая малышку, укачивала и прижимала к себе. «Да, я не вижу её, но я знаю, что это она. Это я знаю даже с закрытыми глазами. Но...» я ведь их открыла нет открыла но не вижу ох шед я ослепла на совсем но я же полубох шед все все успокоилась не бесимся не нервничаем думаем думаем щщ -с, с трудом успокоив и себя и крошку сильнее облокотилась назад не знаю на что на стену а может на кроватку неважно пока важно совсем другое кто посмел зачем и где мы почему я ослепла и надолго ли это Это уже не так важно. Впрочем, это тоже узнать будет не лишним. Неужели из-за этой вспышки? Странно. Ладно, главное не нервничать и не накручивать себя. Прислушавшись к судорожным схлипам Рии, поняла, что она уснула, крошка моя. Мне бы, конечно, и самой на кровать перебраться, но, увы, я даже не представляю, в какую сторону, и, похоже, сил у меня на это уже не осталось. Как долго мы уже здесь? И, главное, зачем? Прикрыв веки, постаралась протестировать своё тело, Получалось не очень, но судя по тому, что желудок есть не просил, то не очень долго. Но я-то ерунда, а вот малышке регулярно кушать надо. И пускай она сейчас перепугалась, но, слава богу, успокоилась и спит, но максимум часа через три её необходимо будет кормить. Похититель об этом задумывался. Да и кто он сам? Если вспомнить предупреждение Светлый, то он может быть богом, да и по моим ощущениям вполне. Но зачем ему нас похищать? Ребёночка захотел? Так делай сам. Вперёд, как говорится, из песни, скотина. Нет, не нервничаем. Шорох на грани слышимости, а потом нервные почти на грани истерики. Госпожа, госпожа, вы что? Вы как? Вам нельзя? Заткнись. Моё змеиное шипение на грани слышимости и голова, повёрнутая на звук. Ребёнок уснул, не смея орать. Ох, ох, прошу прощения, госпожа. ощутимо приглушив звук, но я чётко слышу её стремительное приближение. «Но почему вы на полу? Вам же так плохо было, так плохо!» «Мне сейчас плохо, помоги мне встать и доведи до постели. Мои тихие, но чёткие приказы, причём тут же выполняемые». «Да, всё верно. Я решила сразу брать на храпом и проверять, в каком мы статусе. Судя по её обращению ко мне, похоже, ко мне приставили служанку. А значит, мы, по крайней мере... Не в статусе пленников подземелья. Пленники-то по-любому, но похоже, что со статусом ВИП. А теперь вопрос «нафига?». А вот и кровать. Не решаясь лечь, села, а служанка, на удивление понятливо подоткнула подушки, чтобы мне было удобнее. «Вы кормили ребёнка?» «Нет, госпожа», — отвечая шепотом, служанка отчитывалась как можно подробнее. «Мы хотели, госпожа, но она отказалась кушать, и всё плакала и плакала». Бедный ребёночек, мужы качали её, все и на руки брали, а она надрывалась, несчастная. Всё, прекрати. Давно мы здесь? Так, почитай, часов шесть уже. Что? Не знаю, как удержалась, но, похоже, меня остановило только то, что Рия до сих пор была у меня на руках. Твари! Чем кормить пытались? Госпожа, госпожа, простите, госпожа, Волна ужаса от служанки, и она лепечет чуть слышно. Господин и кормилицу нашёл и смеси, мы ей давали и кашку. Малышке же уже можно. Чтобы через полчаса у меня в бутылочке было молоко Гердов. Не меньше стакана. И спокойное обещание. Не будет — убью. Пошла вон. И снова ощутимая волна ужаса, истеричный всхлип, и я слышу, как она убегает. А я убью, это правда. Неужели на лице что увидела? Похоже, я себя уже мало контролирую. Тем лучше. Пускай боятся. Пускай все боятся. По моим ощущениям прошло минут двадцать, может, двадцать пять. Все это время я внимательно прислушивалась к спящей малышке, и к своим ощущениям, и к окружающему пространству. Едва два и торопливые шаги, но все же я их слышу. Почитав, сколько их было до того, как они дошли на меня, насчитала пятьдесят три и одну открытую дверь. М -м -м, ничего не вижу. Но взамен лучше слышу. «Неравноценная замена, конечно, ну да ладно». «Госпожа!» — шёпот уже другой тональности, а я удивлённо приподнимаю брови, что неужели предыдущая перепугалась до того, что ко мне зашла уже следующая. «Возьмите, пожалуйста». В мою протянутую руку осторожно вкладывается бутылочка, и я первым делом пробую сама. Уж на вкус и температуру я смогу определить, что конкретно они мне подсовывают. Хорошо, справились. Значит, пока все остаются в живых». Осторожно прислонив кончик соски к губам малышки, постаралась передать ей импульс, похожий на тот, что она передаёт мне, когда хочет кушать. Вот и чудно. Не просыпаясь, рии почти на одних инстинктах поела, а затем снова уснула, но уже более нормально, не всхлипывая. Вот и хорошо, пускай поспит. А мамочка продолжит кошмарить местных. То такая и как зовут. «Соня, госпожа, одна из ваших служанок, госпожа. Сколько вас всего?» «Четверо, госпожа». Господин приказал находиться возле вас постоянно, чтобы вам и дочке вашей прислуживать. Круглосуточно. Мы с Диной в паре. Алина с Норой. Посменно. Какой ты расы. И не праздный вопрос. Сама не вижу, а почуять. Ерунда какая-то чуется. Бесовка я, госпожа. У господина все слуги из бесов. Кто твой господин? Секундное замешательство. Я тут же перевожу на неё взгляд. Точнее, на то место, где по звуку она должна стоять. И снова волна страха. Хм, а вот это уже странно. «Что у меня с лицом? Я вроде сейчас спокойна?» «Чего ты сейчас испугалась? Отвечай!» «У вас глаза, они совсем белые». «Неужели? Так я слепа. Об этом господин вам сказал?» Сама, стараясь не кривиться от подтверждения своих сомнений, наезжала всё больше. «Да, госпожа, ну да, простите. Здесь есть врач, доктор, целитель, неважно?» «Да, госпожа, он меня осматривал?» «Да, госпожа, он должен скоро подойти снова. А вы сами будете кушать? Что у вас есть из еды?» «Ну, правильно. Мало ли, чем тут принято питаться. Если, конечно, пока не хочу, но вот узнать будет не лишним. На будущее, так сказать. Все, что заходите, госпожа, есть обычная пища, каши, овощи, мясо, рыба, фрукты, молочное, сладкое, а можем и пленников из запасов господина вам привезти. Он предупредил, что вы тоже кровью можете питаться. Ого!» Не вслух, нет. Вот так шведский стол. Почему тоже? Он ведь бог. Или нет? А чем питаются боги? Вот шед, понятия не имею. Неужели и правда кровью? Что-то не хочется. Я как-то больше по сладкому прусь. Какой расы пленники? В основном люди, госпожа, но есть и эльфы, и оборотни, все чистокровные, любого, кого захотите. Хотите? Нет, пока нет. Так кто твой господин? «Но разве вы сами не...» Осекаясь на середине предложения, под моим взглядом, служанка судорожно всхлипывает, но сдерживается и продолжает. «Он бог нашего мира, госпожа. Как звать, чем занимается?» Волна абсолютного недоумения, переходящего в панику. Я же раздраженно вздыхаю. «Ну что за дура, а? Тут все такие нервные. Расскажи мне о мире». «Все, начиная с того, как он называется и кто его населяет». А дальше я услышала следующее. Мир Альфор. Основное население — люди, эльфы, оборотни. Вампиры, бесы, гномы. Присутствуют и иные расы, но их бесчисленное множество, и встречаются они намного реже. Господин бог у них один. Но его влияние распространяется пока только на людей, вампиров и бесов. Остальные его не признали, ибо пришел он в их мир только пару тысяч лет назад, и высокомерные эльфы отказались признавать его богом. По мере повествования я всё больше приходила к мысли, что это не так, чтобы совсем уж Бог, а скорее этакий чёрный властелин, захватчик мира извне, пускай и с божественными возможностями, а может и нет. Увы, пока проверить не могу. Вот только зачем же мы ему? Судя по комнате и служанкам, убивать он нас не планирует. Но зачем тогда? Выкуп? Глупо. Ничего не понимаю. Насчёт политического состояния мира она ничего путного сказать мне не смогла, Похоже, не в курсе, но, думаю, неспокойно. Если уж половина мира захвачена, то, думаю, и над второй он тоже работает. По его хищному лицу это было понятно. Той первой секунды перед вспышкой мне хватило, чтобы основательно запомнить его хищность, а теперь я потихоньку составляла о нём мнение. Выходило пока не очень, но то, что выходило — типичный ЧВ. Ладно, и с этим разберёмся. Расспросила я и о комнате — Размеры, наполненность предметами. По мере повествования не переставала мысленно хмыкать. Мало того, что сама комната гигантских размеров — это к 10 на 15, так ещё и чего только в ней не было. Моя кровать, не самых малых размеров, комод, тумбочки, кресла, диван, столик с зеркалом, детская кроватка, ещё один комод, видимо, под детские вещи. Отдельно она зачем-то сказала про ковёр с мягкими подушечками и игрушками. Из комнаты можно было сразу попасть в гардеробную и ванную комнату. Кроме того, можно было выйти в ещё одну комнату, что-то вроде гостиной. Но вот дальше... А дальше было нельзя. А мне пока и невозможно. Куда я, слепая, тыкаться буду? Я, похоже, и до туалета-то за руку буду ходить. Быстрее бы моя слепота прошла, лишь бы не навсегда. Узнала я и о том, что из самой гостиной можно попасть в комнату, где всё дежурство находится в служанке, чтобы не мелькать у меня перед глазами, но в то же время и быть всегда под рукой. Ну да, перед глазами не мелькать, как будто я их видеть буду. Впрочем, я их вполне успешно слышу, особенно шаги, а если постараться, то и дыхание. Так что не всё так страшно. Главное, синяков себе об углы не набить. Как и обещала служанка, примерно через час пришёл местный целитель, причём тоже без. Осмотрел, позадавал вопрос о самочувствии, но обнадежить не смог. Слепота, как я и подозревала, была магического происхождения, и пока было непонятно, пройдет ли она, либо останется навсегда. «Прошу прощения, госпожа, но точнее я вам смогу сказать только через несколько дней. Необходимо постоянное наблюдение за возможными изменениями, и если они будут, то тогда я вам скажу точно». «Хорошо». Внешнее спокойствие даётся с трудом, и почему-то очень хочется кого-нибудь убить. Например, местного бога. И медленно, очень медленно. После ухода целителя я, наконец, переложила Рию с рук на кровать, решив не класть её в детскую кроватку, а оставить её рядом с собой, и приказала служанке проводить меня до ванной. Также приказала перечислить всё, что имелось, и подвести меня ко всему, чтобы я сама смогла всё потрогать. Стандартно. Раковина, унитаз, ванная да что то меня эта беспомощность нехило напрягает да ничего я совсем справлюсь ведь я же женщина вспомнив ситуацию с виконтом вампиром невесело хмыкнула да чем то похоже увы сейчас у меня на руках совсем маленькая кнопка да и слепота не прибавляет оптимизма впрочем и я уже не та свободно позволив Соне довести себя обратно до кровати и узнав, что для того, чтобы их позвать, стоит лишь погромче крикнуть, выгнала ее из комнаты, заявив, что есть будут через час, причем нормальную еду. Дождалась торопливо удаляющихся шагов, а потом встала и сама сделала пару шагов по направлению к обозначенному ковру. Осторожно, неторопливо. Чувствовала я себя уже почти сносно и вполне могла стоять, не кривясь при каждом движении. А теперь тихо. Я прекрасно знала, что кроме основных человеческих чувств мне доступны и иные, и теперь хотела проверить их в деле. Ведь я как-то же чую опасность, чую эмоции служанок. Самую малость, но всё же. Осторожные повороты головы вправо, влево, наклон на бок. Смутно, но всё же. Оборот назад. Хм, не факт, но мне кажется, что я вижу малышку. Скорее, не вижу, а чую. Наверное, из-за дыхания, а может и нет. Из-за сияния? Интересно. Ладно, что дальше? Провожу по телу руками и понимаю, что я до сих пор в том самом платье, в котором мы ужинали с Драгосом. Надеюсь, с ним всё в порядке. Впрочем, об этом сейчас не стоит думать. Сначала стоит убить этого кретина и выбраться отсюда. Почему убить? А почему нет? Пускай и мнящие себя богами детей и их мам не похищают. Впрочем... Посмотрим сначала на его поведение, а потом убьем.